Глава 6. Грод встретил торжественной тишиной. Адер прошёл по звёздной дороге плечом к плечу с Виларом. Немного постоял в конце мостика, притронулся к неподвижной воде. Дождался, пока истончатся взлетевшие к поверхности звёзды и на чёрном глубинном небе вновь засверкают россыпи светил. Миновал мраморный туннель и шагнул на горное плато, освещённое не по осеннему ярким солнцем. Помедлил, пока к свету привыкнут глаза. Направился к лестнице, но вернулся к балюстраде на краю обрыва. Вилара облокотился на перила. Ты плохо себя чувствуешь? Адар оторвал взгляд от плачущих чаек, посмотрел через плечо. На ступенях выстроились стражи. и защитники. Урбис с нестерпимо надменным видом стоял поодаль. Нет. Я же вижу. Я завидую тебе. Чему ты завидуешь? Ты можешь всё бросить и уехать. Ты можешь отказаться от кресла советника и смешаться с праздной толпой. А я не могу. Но самое страшное. Адер повернулся к Морию, И умолк. Мысли смешались. Что самое страшное? То, что его затягивает эта страна? Что правление начинает ему нравиться? Он хочет узнать историю Грозды Мора, раскрыть все тайны и мечтает дотянуться до каких-то непонятных высот. Страшно, что куда-то исчезает презрение, и он начинает понимать людей. Что еще его страшит? Он не хочет наказывать Эша, и даже неисправимый лгун Урбес успел стать частичкой его жизни. Что ещё? Он с нетерпением ждёт встречи с ветанским советом, которому нужен не временный, а законный король. Внутренний голос горьким хохотом отогнал все страхи и оставил один. Он готов предать друга детства. Готов растоптать его чувства. Вилар сам виноват. Не в том, что выступил на Совете Великого, нет. Если бы Моган не хотел, никакая сила не забросила бы наследника престола Тазара в эту глушь. Вилар виноват в том, что позволил правителю возжелать его женщину. Из раздумья вывел тихий голос. «Что самое страшное?» Адер натянуто улыбнулся. Я не могу всё оставить. И самое страшное, уже не хочу. Он бежал по лестницам и площадям, будто подхваченный шквальным ветром. Войдя во дворец, птица и пролетела по этажам и пришёл в себя только возле решётки. Ну ты и бегаешь. Признёс Вилар, запыхавшись. Доктор сказал, что любое движение будет причинять тебе боль. Вот и верь докторам. Адер запрокинул голову, мысленно вознёсся туда, к рычному своду и вздохнул с досадой. Сегодня ему не суждено выгибаться дугой. Швы разойдутся, и приключения закончатся. Переговорив со стражами, Драго посмотрел на Маранду. Парень «Ты с нами?» Звереныш улегся у ног Адера и широко зевнул. «Понял!» — кивнул Драга и вслед за Лайсом, Мебой и Ксопом перемахнул через решетку. «Могу только представить, что вчера думал Урбис», — прошептал Вилар. «Наверное, то же, что и ты», — откликнулся Адер. Время тянулось неимоверно долго. Урбис ходил зад-вперед, нервно потирая руки. Стражи крикса и защитники сидели на корточках возле стены. Адер да Резев в глазах всматривался в углу, под ту сторону решётки и старался не замечать, как за ним наблюдает Велар. Наконец, в глубине коридора заметались лучи фонарей. Вскоре стражи просунули между прутьями картины, замотанные в тряпки, и побежали обратно. Адер и все, кто был по эту сторону ограждения, перетащили полотно в ближайший светлый зал. Аккуратно освободили их от пропитанных чем-то полос ткани, прислонили к стенам и поспешили в подземелья. Установив в зале очередную партию полотен, Адер пожелал остаться. В одиночестве и тишине принялся ходить вдоль холстов. Не так. Надо смотреть не так. Стражи и защитники бегали туда-сюда до полудня. Последнее сообщил Драга. Адер подозвал людей. Теперь расставляйте картины в хронологическом порядке. На холстах сзади указан год. Период 20 лет. Каждому периоду свой зал. Полотна времён правления Азервана несите в холл. Его портреты отдельно. Ставьте год за годом. Сил на подоконник и уставился на разрушенный фонтан в центре дворцовой площади. Каскад с тремя водопадными лестницами. На ступенях Обломки скульптур, вокруг фонтанной чаши фрагменты ограждения из малахита. По залу летели голоса. «Мне первый период! Пятнадцатый кому? Зерва на сюда!» Через пару часов Драга подошел к Адеру. Вытирая потное лицо рукавом, доложил. «Мой правитель, мы закончили!» «Уходите!» Страж вздернул брови. «Куда?» на Дворцовую площадь. Урбис отделился от толпы. Я остаюсь. Все на площадь. Адерс прыгнул с подоконника. И вы, маркиз Бархат, все уходите, все. Постоял у окна, наблюдая, как люди выходят из дворца и рассаживаются на бортике фонтанной чаши. Погладил парня. Не мешай. Он переходил из зала в зал. Одни картины разглядывал пристально, Возле других задерживался на несколько секунд. Наконец, добрался до холла, сделал несколько кругов по гулким мраморным плитам. Кибади говорил, что в последние годы правление Азервана на страну обрушились несчастья: ливни, землетрясения, засуха. Так и есть. Да этих бед Гроздымор походил на сад. Даже были дороги. Много доро. Везде. дороги из гранитной брусчатки. Её выковали и растощили, как изумруды из площади любви. Дубравы и рощи выкорчевали, луга занесло песком. Долины выжгло безжалостное солнце. А вот замок. Боже, это его замок. Там, где сейчас желтеет пустошь, во времена Зирна плескалось море. этого никогда не вернуть. Богатая держава без великого правителя потеряла корни, почувствовала бесполезность существования и превратилась в порубежье. Исчезли все ценности. Наступила вековая тьма. Нет цели, нет смысла. После смерти нет жизни, и всё, что делается рутина. Адер подошёл к портретам. Счастливые родители в пурпурных одеяниях. Безмятежный младенец в кружевах. Адер опустился перед полотном на колено, притронулся пальцем к ладошке ребёнка. Ну здравствуй, Зерван. А здесь тебе 6 лет. И сидишь ты ты сидишь в саду на скамье, которую Отреставрировали полгода назад. Каменная спинка в пчёлках, бабочках и завитках. Удивительные зелёные глаза и волнистые русые волосы. Ты похож на мать и отца, половина на половину. На сидении букетик сиреневых цветов. Кого-то ждёшь? Ждёшь. По глазам видно. Здесь ты старше, а тут совсем большой. А вот ты уже король. Красивый, статный мужчина. От родителей взял самое лучшее. Возле трона в граделивой позе лежит маранда. Будто корона на ней, а не на короле. Здесь ты на морской прогулке. У тебя такой вид, словно ты не на паруснике, а на седьмом небе. А духотворенное лицо... Сверкающие глаза. Улыбка. Держишь Маранду за шейник, усыпанный драгоценными камнями. Ты счастлив. Свадьба, невеста. Сказать тебе правду. Твоя невеста тусклая и плоская. Могла бы подобрать другое платье. В парке ты без жены. На площади любви один. возле фонтана один. А здесь ты совсем другой. Что с тобой? Зервон, не можешь оправиться после безвременной кончины супруги? Последний год правления. Это ты или не ты? До сих пор страдаешь? Сколько можно? Адер на секунду замер, вернулся к началу ряда полотен. Медленно пошёл вперёд. Счастлив. Счастлив. Глаза горят, светишься от счастья. Стоп. Свадьба. Ты ведёшь в танце. Почему смотришь в пол? Как же метко уловил твоё настроение художник. Вы сидите в беседке. Она держит тебя за руку. Она, а не ты. Ты не любил её? В таком случае, что тебя глодало столько лет? Адер приблизился к последнему портрету. Притронулся к глубоким морщинам на высоком лбу, коснулся потухшего глаз, в которых уже не было жизни. Ты позировал днём, а ночью, быть может, даже этой ночью, покинул дворец навсегда. Что с тобой сделали? Зерван. Белёсое солнце клонилось к крышам, ветер шуршал в золотистых кронах деревьев. Издалека доносился ленивый рокот моря. Адер, Вилар и Малика шли по ребристой мостовой. Камни жадно ловили их неторопливые шаги и неохотя отбрасывали слабым эхом к стенам старинных домов. Парень бежал впереди, прислушиваясь и принюхиваясь. Говорить буду я, сказал Адер Малике. Разумеется, согласилась она, пока вы всё проделывали с блеском. Велар украдкой дёрнул её за рукав, но Адер заметил. Извижь? Я имела в виду только ваше умение вести переговоры. Адер остановился. Малика. Она обернулась. Я буду молчать, обещаю. Ну и вы, пообещайте, что перед тем, как что-нибудь сказать, 100 раз подумаете. Не надо меня учить. Не надо к моим предостережениям относиться враждебно. Ты становишься несносной. Я всегда была такой. Малика окинула взглядом пустынную улицу. Не стоит спорить у всех на виду. Испытывая то же чувство, что за ними наблюдают, Адер посмотрел по сторонам. Ни души. и тишина. Хотя все предыдущие дни неугомонный шум города был мощнее далёкого рокота волн. И странное дело, в Лайдаре все говорили на слоте. Подвыпившие мужики возле трактира, мутузящие друг друга в подворотне мальчишки, бабы возле водонапорной башни, даже собаки. Да, они вернулись и те, казалось, лаяли на слоте. Вероятнее всего, это заслуга Эша. Командир приказал Народ подчинился, и никто себя не выдал неосторожной фразой, брошенной на родном языке. Интересно, Эш догадался, что правитель понимает язык ветанов, или решил не рисковать. Миновав несколько перекрёстков, Адер и его спутники подошли к городской ратуше. Она отличалась от других домов вывеской, которая утверждала, что в стенах этого здания можно найти защиту, помощь и справедливость. На лестнице гостей ждал то ли секретарь совета, то ли рядовой служащий. По внешнему виду определить сложно. Несмотря на принадлежность к разным сословиям, ветаны одевались одинаково скромно. Стражи выстроились возле входа в ратушу, а Дермалика и Вилар последовали за провожатом. При виде Адера члены ветанского совета поднялись из-за стола. Урбис забегал глазами, решая уступить Адеру своё кресло или указать на единственный свободный стул. Единственный. Похоже, ни Конгушар, ни Урбес не думали, что правитель осмелится прийти с маруной и приведёт с собой маркиза Бархата. Если бы на собрании присутствовал Эш, он бы это предусмотрел. Адер подошёл к свободному стулу, подождал, пока мужи потеснятся, а секретарь поставит стулья для Малики и Велара. Опустился на кожаное сиденье и жестом разрешил присутствующим сесть. Парень обошёл стол, осматривая людей и с недовольным ворчанием улёгся у двери. Заседатели приняли наигранные непринуждённые позы. Адер кожий почувствовал, как в просторной комнате со скромной обстановкой уплотнился воздух. Хочу представить вам моих спутников. Адер указал на Малику. тайный советник Малика Латаль. Заседатели переглянулись. Несомненно, староста предупредил их. Должно быть, они надеялись, что Урбеs ошибся, и Маруна случайно оказалась в одной компании с правителем. Адер указал на Вилара. Маркиз Бархат, советник по транспортным вопросам. Сын того самого Бархата? Раздался чей-то голос. Того самого, произнёс Вилар жёстко. Из-за стола поднялся пожилой человек. Прошу прощения за вылетевшие слова, маркиз Бархат отвесил поклон. Граф Попэ, к вашим услугам. Вилар коротко кивнул. В молодости мне довелось общаться с вашим отцом, сказал граф. Светлее человека я не видел. А ваша мать, святая женщина. Она умерла 18 лет назад. Примите соболезнование. пробормотал граф и сел с таким видом, будто несчастье постигло лично его. Воспользовавшись паузой, Урбис проговорил: "Я не знаю, с какой целью к нам прибыл престолонаследник Тазара. И если вы будете продолжать в том же тоне", перебил омолика. "В кресле старосты долго не продержитесь". Казалось, что лицо Урбиса за секунду обтянули тугой пепельной плёнкой. "А вы сами долго сумеете продержаться?" выдавил староста сквозь стиснутые зубы. Адер облокотился на стол и подпер кулаком подбородок. Началось. «Достаточно, чтобы проводить вас до двери», парировала Маляка, не моргнув глазом, и обратилась к Адеру. «Мой правитель, прошу вас простить ветонское собрание. Заседатели, похоже, давно не произносили приветственных речей, а я не догадалась написать им текст». Слова Малики прошлись наждаком по гордости Урбиса. Его руки побелели, сжимая край стола. Стул, прохрипев, чисанул мошками по паркету. Староста встал. Мы искренне рады, присядь Урбис, сказал Адер и поднялся. Присутствующие вскочили со своих мест. Он жестом велел им сесть и принялся ходить вокруг стола, совершая возле каждого угла резкие повороты. Молчание затянулось. Адер намеренно нагнетал обстановку. Кое-что он узнал от кангушара. Что-то выведал у Эша. Успел послушать Урбиса. Это были отрывочные сведения. И только сегодня, находясь в окружении старинных полотен, ему удалось сложить разрозненные фрагменты в картину. По-другому заиграли краски, иначе вытянулись тени». Он хотел, чтобы его слова восприняли не как пустой трёп, а как обдуманное решение, принятое на основании полученных за 5 дней знаний. Вы хотите разогнать вьетнамский совет? спросил кто-то. Кто вбил вам в голову, что я пришёл сюда, чтобы с высоты своего положения насмехаться над вашими, а теперь и над своими бедами? А каких бедах вы говорите? Адер подошёл к стулу, на котором сидела Малика. Испытывая необходимость в опоре, опустил руку на деревянную спинку. Гранитные и мраморные карьеры заброшены. Заводы стоят. Пристань разрушена. Добыча соли в шахтах сокращена до минимума. Железной дороги нет, телефонной связи нет. Вокруг столько рек, а вы освещаете дома генераторами? Вы вас послушать, так у нас сущий ад, произнёс Урбис. А недавно вы говорили, что вам здесь нравится, подключился к разговору Конгушар. Нравится, кивнула Дер. У вас есть всё, кроме былого величия. А величие не будет, пока простаивают предприятия. Если возобновить работу на карьерах и заводах, если начать строительство электростанции и причала, скажется нехватка рабочих рук. Большинство рабочих теперь защитники. Да, протянул заседатель с острой как указла бородкой. Если так рассуждать, у нас действительно некому работать. Точнее, мы все работаем. И грядки окучиваем, и ткани производим, и костюмы шьём, солью торгуем, лесом в разумных пределах, камни обрабатываем. Мы много чего делаем. Но так, чтобы на кого-то работать? Нет, работать некому. Адер принял величественную позу. Великий единолично, без одобрения своего совета, издал указ о резервациях. Я единолично его отменяю. Зачем? прозвучал чей-то голос. Мы не собираемся покидать свои земли, и на своей земле никого не пустим, добавил кто-то. Адера словно ударили сверху. Он почувствовал себя беспомощным карликом. За 20 лет Вьетнамская резервация научилась обходиться собственными возможностями и превратилась в независимую провинцию. Сколько людей в ней проживает? Около 5 миллионов. И если сейчас встать в позу, разговор может пойти об отделении. Заседатели шумели. Мы исправно платим налоги. Что ещё вам надо? Чужие проблемы нам не нужны. У нас свои законы. Адер посмотрел в окно. На горизонте темнела гора Дара. Её расколотая на двое вершина издали походила на грудь женщины, лежащей на спине. В ложбинке прятался дворец Зервана. Не о том думаешь. Соберись. Довольно, раздался голос Малики. В комнате воцарилась тишина. Малика поднялась, держась за край стола, будто боясь потерять равновесие, обвела членов совета взглядом. Когда вы пришли в Демор, мы приняли вас как родных, хотя у нас с вами разная кровь, разные языки и разная вера. Мы приняли Ветанов, Климовых, Ориентов, Тезов, Аляновых, Тикуров. Мы приняли, потому что вы обещали любить и оберегать друг друга. Вы любили жён и мужей, детей и родителей, друзей и соседей. Вы любили их за то, что они существуют, за то, что они живут, и вас любили безусловно и безгранично. Вот какой мир мы вам подарили. Ваша численность росла, а нас Становилось меньше, потому что Маруна рождается в семье однолюбов всего один раз. Теперь вы народы, вы нации, а нас — кучка Марун за долиной печали. И посмотрите вокруг, во что вы превратили наш мир. Любовь для вас — это пшик, ничто, пустота. Ариен для вас враг, и Клим тоже враг. Маруны — ведьмы, а Тезы — захватчики. Я могу продолжать бесконечно. Малика села. Принесите откровение странника. Ивитаны переглянулись. Урбис дал знак секретарю. Тот выскочил из комнаты, через минуту вернулся с книгой в кожаном переплёте, бережно положил перед маликой. У меня вопросов к страннику нет, сказала она и передвинула фолиант к заседателю слева. Ветаны передавали книгу дальше, пока священное писание не легло перед урбисом. Он прижал ладонь к груди, опустил на обложку. Открыл книгу на угат, пробежал глазами по тексту, посмотрел на коллег и промолчал. Ада обошел стол, остановился возле старосты, развернул к себе книгу и прочёл вслух на языке ветанов. Историю пишут те, кто выжил. На небе зажглись первые звёзды. В окнах домов, высоких и низких, больших и маленьких, гасли лампы. Окна ратуши продолжали светиться. В стенах здания защиты, помощи и справедливости не затихали споры. Фонари на кованых столбах пытались развеселить поздних прохожих мягким, сродни золотой осени, светом. Адер шел по улице, глядя на камни мостовой, но вряд ли мог сказать, что у него под ногами. Лишь раз поежился от ночной прохлады и поднял воротник сюртука. Это было его единственным восприятием окружающего мира. В ладонь уткнулся мокрый нос. Теплый шершавый язык прошелся по пальцам. Адер похлопал звереныша по шее. Через силу сделал глубокий вдох. Это ужасно. Они и не были готовы к разговору, произнесла Малика, следуя за Адером. Я не удивлюсь, если они безвылазно просидят в ратуше ещё несколько дней. Зря ты отменил указ в резервациях, сказал Вилар. Ты так считаешь? Ты не знаешь причину его появления. Знаю, Вилар. Знаю. Самое прочное в человеке это вера. переданное по наследству. Ариенты, климы и ветены верят пророчествам странника. Их силы в их вере. Именно этого испугался великий. Они ждут законного короля, ждут с такой страшной силой, что поддержит любого самозванца, который появится в указанный срок. Ты рискуешь. Народы обладают уникальными способностями. Если они соберутся вместе, с ними не справится Если верить пророчеству, у меня в запасе 5 лет. Адер поднял ветку, отбросил в сторону. Парень с радостным рычанием метнулся в темноту. Веру меняют только величайшие исторические события. Мне нужны эти народы, чтобы они сами изменили ход истории. Прохладно. Зябко поёжился Велар. Может, сядем в машину? Адер оглянулся на тусклые фары ползущего за ними автомобиля. «Хочу прогуляться». «Давайте пойдем через парк», — предложила Маляка. Парень принес ветку, выплюнул к ногам Адера и побежал между деревьями, пригибая голову к прелой листве. Над землей заклубилась легкая дымка. Она появилась так же неожиданно, как наступают в порубежье осенние вечера. Эш не обманул, когда говорил о сезоне туманов. Подол голос Вилар. В парке есть смотровая вышка, произнесла Малика. Не хотите посмотреть на ночной город с высоты птичьего полёта? Вилар надел на неё свой пиджак. В тумане вряд ли что увидим, и ты легко одета. Если ветыны будут молчать и завтра, проговорила Дэр. В порубежье десятки искупительных поселений. Есть провал, котёл И если не хватит, создам ещё и отдам лайдару общину тезов. Даже в дымке тумана было заметно, как расширились чёрные глаза. Вы этого не сделаете. Почему нет? Вы дали им надежду. Ваши красивые слова это всё неправда? Малика встала перед Адером. Скажите, что вы пошутили. За красивыми словами зачастую скрываются тайные желания. Недаром говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Вы пошутили? Хочешь знать правду? Я не умею прощать. Вот и вся правда. Малика задохнулась, схватила Адера за рукав и притянула к себе. Её лицо пылало, из глаз вылетали искры. Скажите, что вы пошутили. Адер попытался выдернуть рукав, но цепкие пальцы ещё сильнее вцепились в ткань. "Малика, довольно", прикрикнул Вилар. "Отвечайте". Адер посмотрел на Малику свысока. "Да как ты смеешь от меня что-то требовать?" Она вздрогнулась. "Вы правы. Что может требовать плебейка от взбалмошного и самовлюблённого мальчишки?" "Повтори, что ты сказала". Из ваших уст текут медовые реки, но ваша душа полна горькой желчи. И до тех пор, пока глупый мальчишка не пожелает стать настоящим мужчиной, вы так и будете блуждать по дорогам, вымощенным благими намерениями, а мне с вами не по пути. Пошатываясь и спотыкаясь, она побрела по аллее. Парень припустил за ней следом. "Малика!" крикнул Вилар. Адер одёрнул рукава. тебе тоже со мной, не по пути. Вилар смотрел то на него, то на Малика в спину. Так нельзя, Малика, Адер, останови её. Он потёр виски ладонями. Что заставило его сорваться? Пиджак Вилара на её плечах. Какой-то пиджак. Малика! крикнул Адер. Историю пишут те, кто выжил. Она остановилась. Её пишем мы с тобой. Неужели непонятно? Малика обернулась. Ты можешь навсегда исчезнуть или писать историю дальше. Обе двери пока открыты. Адер заложил руки за спину, сжал кулаки и проговорил тихо. Если заберёшь свои слова, я подумаю, какую дверь закрыть. Малика не двигалась с места. Туман тонкими щупальцами обвил её ноги, растушевывал очертания юбки, размыл контуры груди и плеч. Ещё немного, и между ними встанет стена. Малика подошла и низко присев, потупила взгляд. Забудьте всё, что я вам сказала. Извините меня. Адер свистнул парню и побрёл по аллее. Не в силах успокоиться, Вилар мерил гостиную шагами. «Как ты могла так разговаривать с правителем? Ни один подчиненный не говорит так с начальником. Ни один слуга не скажет грубого слова хозяину. Ты не знаешь, что такое субординация? Ты забыла, кто ты?» Сидя на краешке стула, Маляка покачивалась взад-вперед. «Он уничтожит Ветонов и правильно сделает. Так нельзя!» Можно и нужно адер необычный человек. Обычного человека бросят в яму, он сбежит и о нём забудут. А оскорбление и правителя, и вдобавок сына великого будут помнить вечно. Будут рассказывать детям и внукам, как гнали его по улице, толкали в спину, как обзывали последними словами, как он сидел в яме, облепленный грязью, словно какой-то паршивый пёс. Но так и было. Никто не вспомнит, зачем он пришёл. Никто не скажет, что все унижения, весь позор, всё, что он перенёс, на самом деле, настоящий подвиг. Кто ещё из правителей ходил или ходит по стране, прикидываясь плебеем, чтобы узнать, как живут простые люди? Будь он в Тзарии, народ видел бы его два раза в год: на параде и в торжественном шествии. А здесь он всегда среди народа. Он совершает героические поступки, а тебе они кажутся безрассудными. Малика молчала. Вилар остановился, пробормотал себе под нос: "Никогда не думал, что он на такое способен". И вновь заметался по комнате. Он дал совету возможность спасти свой народ. Он мог вызвать сюда тезарские войска и прогнать защитников в Кандалах по улицам. Мог забрать у дворян земли и лишить их титулов. Он мог наказать весь город. Но вместо этого пришёл к ним и сказал: "Я дарю вам свободу". Они были обязаны упасть ему в ноги и благодарить за милосердие, но этого не сделали. Теперь у Адера развязаны руки. Малика стиснула на груди платье. Вилар навис над ней мрачной тучей. Я думал, ты понимаешь. Я был уверен, что понимаешь. Я думал, что ты сила, которая сделает Адера сверхсильным, которая станет опорой и поможет ему поднять страну. А ты, вместо того, чтобы стать стеной из пророчества, ты рухнула, как трухлявый забор. Я была с ним заодно, нет, Малика. В ратуше ты надела маску, а когда вышла из ратуши, сняла Ты повела себя как двуличный человек. Адер протянул им руку, а ему плюнули в лицо. Он должен был утереться и забыть? Такое не прощают. Вы хотите, чтобы меня замучила совесть? Да, хочу. Вам станет легче? Да, станет. Я уже попросила прощения. Он не сказал, что простил. Что ещё мне надо сделать? она стынет, и ты пойдёшь к нему. Малика вытянулась струной. Не пойду. Виларс схватил её за плечи. Пойдёшь и встанешь на колени. Тебя все ненавидят: слуги, советники, народы. До тех пор, пока ты не станешь моей женой, я не буду вашей женой. Пока ты не станешь моей женой, тебя может защитить только одно имя имя короля. Тебе нельзя терять Адера. Малика опустила голову. Уходите, Вилар. Я хочу побыть одна.